«Процессия. Помоги мне скатить тачку с лестницы. Сейчас. Ага, спасибо». Мы выкатывали тела наружу, никто толком не знал, что с ними делать, кроме того, что никто не хотел, чтобы они оставались в смерти идеи. Пришли люди из города узнать, что происходит. Когда мы выкатили последнее тело, собралось уже не меньше сотни человек. «Что случилось?» — спросил школьный учитель. «Они погубили себя», — сказал старый Чак. «Где их пальцы и носы?» — спросил док Эдвардс. «Там, в ведре», — сказал старый Чак. «Они отрезали их себе ножами. Никто не знает зачем». «Что мы будем делать с телами?» — спросил Фред. «Не класть же их в гробницы». «Нет», — сказал Чарли. «Надо придумать что-то другое». «Отвезите их в забытые дела», — сказала Полин, — «сожгите их, сожгите их хижины, сожгите и забудьте». «Это хорошая идея», — сказал Чарли, — «возьмем телеги и отвезем их туда». «Ужасно все это». Мы сложили тела на телеги. к этому времени у смерти идеи собрались почти все, кто живет в арбузном сахаре. Все вместе мы двинулись к забытым делам. «Мы шли очень медленно. Со стороны мы казались процессией, медленно приближающейся к «можно потеряться». Я шел рядом с Полин».